Глава 21. Т-0 пространство Планета Карго. Владо Хлоп. Что? Почему? Не понял Юм, но сам сделал шаг в моем направлении. Новая первая отметила сразу трех тварей оранжевой обводкой, Марионетки, трех разных королев. Что это с ними? Удивленно спросил Прайм. Марионетки. Теперь это не просто масса тварей, теперь это разумная масса тварей. Нола активировала на нас ускорение. Кель выпустил сразу две новых турели, и те заработали на полную катушку. Но ну, твари с новыми силами организованно двинулись в нашу сторону. Мой мозг лихорадочно заображал и придумал план. Немалую роль в этом сыграла моя способность. Когда мы добежали до развилки, я ринулся в проем, куда тянулся самый плотный туман мистической энергии. «Слушаем внимательно, рявкнул я по внутренней связи. Идем строго за мной, след вслед. Лишние разговоры отставить. Сображение насчет чего угодно выскажите потом. И первым вошел в проход, активировав сканирующую способность и не обнаружив поблизости отростков уробороса, я смело но осторожно побежал дальше. Они остановились у входа и не решаются войти, сообщила Амели, предварительно направив своих дронов на разведку. Моя теория подтвердилась: крики дворе Роя постепенно стихали. Чем глубже мы заходили во владение урубороса, тем гуще становилась концентрация мистической энергии. Она стекала из щелей норок от верости тоннелей в одну сторону. Сосредоточенный на фиолетовом дыму, я не сразу понял, что пещерный мрак расступился. Теперь вовремя среагировавшие фильтры левого глаза перенастроили зрение. На одной из стен, оплетенной толстыми органическими жгутами, росло ядро. Я бы назвал это чем-то похожим на надутое человеческое легкое, грязно-белого цвета, испещренное сетью отвратительных фиолетовых вен. Оно пульсировало. Ненадолго замерев, я внимательно разглядывал этот орган, неправильный. созданы лишь с одной целью собирать энергию, много энергии. и поливать, что отсутствие этой самой энергии может уничтожить как урбороса, так и планету и все, что называется роем. Эта мысль пришла ко мне как-то отстраненно. подумай не позже, главное сейчас выбраться. «Капитан!» жалобный голос прайма, раздавшийся по внутренней связи, заставил меня остановиться. Я уже вышел из-закутка с органа сборщиком, и очень не хотелось поворачиваться. И все же повернулся, чтобы увидеть, как жгуты у Рубароса медленно обивают правую ногу Прайма. Можно было, конечно, оптимистично подумать, что это не претер, а просто какие-то местные корни. Но кого мы обманываем? И Прайма это понимал, все понимали. Жгуты не останавливались, непрерывно роились и извивались. «Капитан, прошу, помоги мне!» Если бы можно было глубоко вдохнуть, Я бы вдохнула. Сионический разум. И шагнул в сторону органа. Из земли высунулись новые жгуты. Они принялись кружить вокруг меня, но не смея трогать. Единственный способ, который приходил мне на ум, это выкачать всю энергию из органа. Ведь мой эфирионов зародыш питается чем? Правильно, мистической энергией. А ее здесь очень много. Смело подойдя к органу, я протянул руку и коснулся его. Несколько жгутиков ткани моего сердца Роя вондились в органы, и принялись выкачивать из него энергию. Сначала энергия походила на маленький ручеёк, но постепенно он разрастался. И вот уже воздушная цунами мистической энергии проникает внутрь меня. Корби на руке начал нагреваться. Я весь внутренний горел, энергии было слишком много. Она выжигала всё. Где-то на задворках я понимал, что боль не настоящая, но от этого не становилось легче. Кажется, я закричал, а может, хотел закричать? Хотел отдёрнуть руку, хотел нажать кнопку спасения. Да что угодно, лишь бы прекратить мучение, лишь бы прекратить этот огонь внутри меня и усиливающийся зуд. Внезапно холод окатил меня. Он защитил мое сознание, и я смог погрузиться в темноту. В себя я приходил медленно. словно меня вновь накачали эссенции королевы Роя. Ощущения были схожи, только вместо блаженного небытия я горел в огне эволюции. Во мне что-то происходило. После того, как сердце Роя впитало части эссенции Алисеры, оно начало активно меняться. И сейчас, получив ударную дозу мистической энергии, сердце перерабатывало ее, создавая внутри меня что-то нужное. Нужное, разумеется, по понятиям сердца Роя. Команда стояла с оружием на изготовку, готовой в любой момент начать битву. Что-то происходило. «Я сказал, нужно стрелять!» – орал в голосовом чате Прайм. «Их уже трое, и пять до подходе. Хватаем капитана и валим отсюда!» «Отставить огонь, ты идиот! Нам нельзя увязнуть в бою с ними! Ты хоть знаешь, какого они тера?» – орал ему в ответ Юм. Органический взгляд сконцентрировался на тех, о ком шла речь. Это не был Рой Максис. Это были зараженные, так во всяком случае их подписывала система. А еще они действительно выглядели практически как люди. Однако надо признать, что более отвратительных существ я не видел. Непропорциональные, странные, здоровые, с шипастыми панцирями, замотанные в техническую ткань, с разросшимися ногами и руками, они смотрели на нас своими звериными глазами и ждали, чего-то ждали. До меня не сразу дошла серьезной ситуации, а когда дошла... «Не стрелять!» — крикнул я и сам себе ужаснулся. Голос моего механоида был поврежден. Нет, не так, он был другим, не механическим. В нем присутствовали нотки чего-то нового, чего я в него не закладывал. Рычащие, глубокие, доминирующие. Зараженные, а это были именно они, мгновенно уставились на меня. В их взгляде я чувствовал опасность и разум. Они были разумны. «Опустите оружие, ребята!» «Ну, капитан, выполнять!» Прайм растерян обернулся ко мне, но оружие опустил. Я начал вставать. Мое тело шатало, поэтому поднимался я неторопливо. Медленно, где-то внутри все еще горели внутренности сердца Роя. Его уровень, кстати, повысился. И это хорошо. Я сделал шаг вперед. Он получился легким, невесомым, беззвучным. Затем еще один. Наконец-то смог выпрямиться. Вышел из-под защиты своих людей. И встал перед парой десятков зараженных. Они все следили за мной. Кто из вас умеет разговаривать? Да, но ну у меня и голосок. До голоса Эликса не дотягивает, но тенденции намечаются. Теперь понятно, что Эликс не сам выбрал себе такой голос. Ответа мне была тишина. Они молчали. Неудивительно, сколько сюда приходило механоидов. Для них зараженные всего лишь эссенция, всего лишь опыт. Правый глаз выделил одного из них, самого небольшого, и будто создал иллюзию существа, с которым я никогда встречался. Что-то внутри меня невольно выпустило импульс, и иллюзия спала. Система тут же посвятила знакомый позывной. «Между прочим, невежливо молчать, серый торговец!» Зараженный суетливо дернулся, оглядывая самого себя. «Что? Серый торговец зараженный?» – удивилась Нола. «Это невозможно!» Судя по тому, что я вижу, возможно. Ну так что, не удостоите нас и слова? Вы высушили ядро. Голос серого торговца был ровно таким, каким я слышал ранее. И надеетесь на теплый прием в таком месте? Тогда, может, поговорим в другом месте? Скоро здесь будет не протолкнуться от Максисов, — предложил Юм. Поговорить? Кто вам, недоделанным восставшим, поверит? Серый торговец говорил, и с каждым словом боялся все больше. Он, может, и хотел дать отпор, но не хватало духа. Что-то или кто-то его сильно удивило. Он не понимал. «Мы прибыли сюда, чтобы найти доказательства заговора в Империи, что людей на разбившемся корабле заразили намеренно». «Доказательства? И что вы будете делать с этим доказательством?» «Обличим тех, кто в этом замешан». И постараемся сделать так, чтобы подобное не повторилось. Торговец чуть повернул голову, а затем рассмеялся Смех зараженного достойнодельного описания, хотя подобрать слова под такой затруднительно. Это что-то между карканем вороны, звуком ножа по стеклу и звуком циркулярки о камень. Но нам с съемом был знаком этот смех. Так торговец смеялся, когда Мигель притащил нас к нему. Обличить не смеши меня! «Вы всего лишь детишки. Империя перемалывает таких, как вы, сотнями и не замечает. Вы всего лишь пыль под ногами призрачной стражи, запачканный лед. «Нас, может быть», — вмешалась Нола. «Но мы не будем участвовать лично. Этим займется Ксандр. Кто вам напел такие красивые сказки? Ксандр давно мертв. Вас подставили». Все пространство только об этом и говорит. Ксандер вернулся и не один, а вместе с механоидом гигантом, способным менять свой размер, навел шороху на нарисау, без церемона убил одного из темной пятерки и исчез в неизвестном направлении. Это он прислал нас. Зараженные зашевелились, загомонили. Я чувствовал их растерянность. Они переговаривали, шептались, но не знали, как реагировать. Я бы без зазрения совести приказал им вас убить. Наконец-то сказал Серый Торговец. «Поверьте, в сводах этих тоннелей уже был навсегда погашен не один десяток ядер Оруса. Но поскольку вы лично знакомы с Микелькаргу, у меня есть основания вам поверить. Если хотите узнать больше, уберите оружие и сможете пройти». Серый Торговец говорил угрожающе. Однако стоит признать, что своей репутацией он дорожил. Если бы не он, Мы бы, возможно, тоже просто бы перестреляли окруживших нас зараженных, но торговец был фигурой особой, к тому же лично с нами знакомый. Я первым снял винтовку с пояса и убрал в пространственный карман. После чего моему примеру последовали остальные. Коротко переглянувшись, мы двинулись за зараженными. Они привели нас в то место, которое мы нашли самели. Стена у робарозы блокирующей проход исчезла, в том месте остался лишь маленький отросток. Я и раньше заметил его несоответствие с урборосом, но никогда бы не подумал, что он является переходом. в вдоль секунды вырос, заглотил идущего перед нами зараженного. «Я туда не хочу», – простонала Амелия. «Надо, дамы, вперед. «Я что?» Отросток зажрал Амелию. «Надо отдать и должное», – кричала она только в командный чат. «Может, мальчик-девочка?» – с надеждой спросила Прэй. по привычке потягиваясь рукой к лучевой винтовке, которая обычно висела у нее на спине. Но сейчас там было пусто. Мы были непоколебимы. Отросток привел нас в странное помещение. Одним глазом я видел обычные старые руины, покрытые трещинами и пылью, из которых время от времени сыпется песок. Валяющиеся на полу колонны и арки были настолько старыми, что казалось их и они рассыпятся. Другим же глазом я видел знаки и силовые линии, протекающий по линиям этого странного помещения. Они напоминали электрические силовые линии и с виду вполне себе функционировали. «Дальше вам нельзя», — сказал серый торговец и сел на одну из разрушенных колонн. «Интересное, вы выбрали себе место», — протянул ее глядывая свод и добавил в чате. «Обратите внимание на сигнал системы. Он наивысший, а мистический фон низкий. Причина кроется в постройках у Йон. Этот храм один из старейших, хоть и частично разрушенных. В одной из статей профессора Сайленса говорилось, что помехи, генерируемые храмом, очищают пространство от мистической энергии, но и негативно могут влиять на механоидов. Разве не наоборот? Поинтересовалась Прей. Считалось, что храма юн портят сигналы механоидов. Если я правильно помню цитату, сигнал системы подобно воде, в которой стоит по пояс механоиды. «Храм же создаются нами, которые выбрасывают механоидов на сушу», — вспомнил я. То ли подземный толчок, то ли твари пробежались где-то наверху, но из-за этого сверху посыпался песок точно на юма. Когда пыль осела, он стал выглядеть, как песчаная скульптура. Из-за пыли песка перестала быть видна его пиксельная мордочка. Собственно, все мы здесь, после нескольких часов боевых действий, давно перестали быть чистенькими новенькими механоидами. Свет у всех стал однотонным. «Что попалось, то и выбрали», — ответил торговец. Сообщение от Юма пришло мне, когда тот вытирал специальной тряпочкой свое лицо и всего себя. «Делай фото или запись. Мы определённо у подножья Храма Уён или в какой-то их постройке». И... «И мне да вытереться, попросил я Юма. Пиксельные глаза посмотрели на меня с недовольством, но одну тряпочку из рулона я получил. С виду она оказалась пропитана маслом. Я протёр в первую очередь глаза и датчики. «Что вы от нас хотите услышать?» – поинтересовался торговец. Я очень кратко пересказал ему слова Ксандра. «Так и было. Кто-то распылил патоген через систему вентиляции, и на корабле начался ад. Но на боты не помогали от слова совсем. Они словно перестали функционировать. Кажется, даже вредили. Из двух тысяч человек выжило около двадцати процентов. Мы нашли укрытие здесь». «Это вы срезали всю технику в корабле?» – поинтересовался Кельнир. «Нам нужно как-то выживать, а на планете дефицит ресурсов». «Но вы были на Аргусе, во Фрей», – обратился к торговцу. «Как?» «Схема давно отработана. Это моя работа, но мое призвание быть вместе с теми, с кем я был в том корабле. Поэтому я всегда возвращаюсь сюда. Место получше для них, пожалуй, не сыскать». «Механайда убьет их где угодно», — понимающе кивнул Йом. «Но как вы сохранили разум? Зараженных убивают именно потому, что они становятся безумными и кровожадными», — покачал головой Нола. «А ты попробуй не стать кровожадным и безумным, когда все твое тело словно горит», — проворчал торговец. «Похоже на эффект эволюции», — задумался я, вспоминая свои ощущения. «Но ведь было что-то еще?» Что-то, что не дает вам стать безумными. Торговец посмотрел на меня с узившимися глазами монстра. Трава. Мы называем ее клэм. Если ее употреблять, она стабилизирует наш разум. Но если переборщить с дозировкой, то мы сходим с ума. В крови начинает развиваться вирус, напоминающий бешенство. Только жить с ним можно месяцами и даже годами. В конечном итоге мы начинаем убивать друг друга, а еще подчиняться рою. Среди зараженных появился новенький. Он был в три раза массивнее, чем в ранее. Передвигался на четырех лапах и совершенно не напоминал человека. Высокий костяной гребень, растущий на голове, будто бы говорил, что он тут главный. «Вы просили доказательства. Можете взять у... Хм, медбрата. Остальные категорически не хотят с вами иметь никаких дел. Да и я тоже». Вперед вышел Йома. Он достал специально контейнеры для забора материала. Я удивился, как он не побоялся подойти к ним так близко. Через пару минут все было кончено. Напарник держал в руке контейнер, наполненный черно-зеленой жижей. И нам дали несколько колоб, в которых росла странная, мимикрирующая под камни трава. «Вам ведь нужна помощь, так? Выживать в таких условиях очень тяжело», – внезапно сказал Юм. «Что если мы сообщим о вас кому-нибудь понимающему, надежному корпусу?» Они прилетят вам помочь, зная правду. Помочь? Не смеши меня, мальчик. Империи плевать на зараженных. Императору плевать на нас. Да и вам скоро будет плевать на нас. Империи не плевать. Мне не плевать. Я... я помогу. Свяжусь с Сандрам, и мы что-нибудь для вас придумаем. Придумали уже, отмахнулся торговец. Некоторые механоиды щедро платят за ресурсы и изготовление модуляторов. А от вас лучшей помощи будет, если вы просто забудете об этом месте и больше никому о нем не скажете. Другой помощи здесь не нужно. Мне очень хотелось осмотреть храму Юн, но я не стал настаивать. Раз серый торговец сказал, значит, стоит убираться. Слишком уж они были напряженными. Хотя, вероятно, мы даже не увидели еще их настоящее жилище. Мы запросили корабль и вернулись через отросток в один из туннелей. Я, конечно, ожидал встретиться с зараженными, но не так. Настроение было поганым, поэтому мы вышли к небольшому выступу в плотов тягостом молчании. Каждый думал о своем. Я устал с самым первым у выхода. Буря утихла, и сейчас отсюда открывался чудесный вид. Солнце садилось и окрасило пейзаж багровыми тонами. Где-то в высоте летел беспилотник, который сканировал местность, и создавал топографическую карту. Мои мысли бродили лениво, и я засмотрелся на него. Именно поэтому увидел то, что произошло. Что-то очень быстрое и песчаное налетело на беспилотник. Не помню, чтобы что-то подобное обетало на каргуа, поэтому я приблизил зрение и активировал съемку. Песчаное нечто, напоминавшее жижу, разорвало корпус беспилотника в нескольких местах, проникло внутрь. На протяжении десяти секунд от начала атаки Оно что-то сделало внутри и, видимо, захватило управление, потому что беспилотник резко ушел в обратную сторону, а затем и вовсе скрылся за горизонтом. Юм, вся эта ситуация мне резко не нравилась. Я скинул запись в общий чат группы. Что это? Сканирование не удалось, а справка молчит. Ребята изучили видео, Первый высказалась Амелия. Оно сожрало беспилотника и заставило его лететь в нужном направлении. «Разве твари Роя нужна техника людей?» «Может, это такой вид?» С сомнением сказал Киллер. Впрочем, я тоже не слышал о подобных тварях, предпочитая концентрироваться на ксилусах. «Похоже на нейронно-органическую жидкость», прокомментировал Келли. Я молчал, ждал, пока выскажется Йом. «Хочу спать», внезапно сказал он. Повернув голову, я посмотрел на его лицо. Оно было грустным и расстроенным. Затем из пиксельных глаз потекли слезы. Йом? обеспокоенно спросил я. «Сказал же, спать хочу!» – Отмахнулся тот и замолчал. Я пожал плечами и отвернулся. Орфей прилетел, когда солнце начало заходить за горизонт. «Ну как, удачно сходили?» – поинтересовалась Карлет, когда мы прыгали на борт. «Не то слово!» – ответил я, и общее мрачное молчание было тому наглядным подтверждением. Трап закрылся, скрывая от нас песчаную планету. Двигатели завибрировали, Рафей начал набирать высоту. «Что у вас там стряслось?» Девушка не унималась. «Стряслось? Ну, например, беспилотник что-то атаковал, и он сменил курс». «Да?» Девушка повернулась и посмотрела на меня. «В последнее время часто пропадают беспилотники с дронами. А можешь описать?» Я пожал плечами и скинул ей обрезанное видео. «Ух ты! Такое видео можно неплохо продать ребятам. Ты не против? Цену пополам?» Идет, махнул я рукой. Но Скарлет на этом не отстала. «Так, а как насчет остального? Что вас там так задержало? Вы же там рядом с Уроборосом были». Видео, что я тебе скинул, самое странное, что с нами произошло. Остальное – рутина по уничтожению Роя. Ты же знаешь Максисов». «Твоя правда. Но, может, были подземные толчки? Или твари вели себя странно?» «Может, и вели, но нам сравнивать не с чем. Мы впервые с ними встретились. А что конкретно ты хочешь услышать?» «Около часа назад произошел выброс мистической энергии». «И что?» Девушка-картина взмахнула руками. «Уроборос поглощает мистическую энергию. Поглощает!» «А тут внезапно выпустил. Впервые за все время нашего наблюдения за ним. Ты хоть понимаешь, что это значит? Это значит, что можно в перспективе вернуть планете ее зеленый облик». Звучит круто, но мы к этому не причастны. Я понял, что устал. Сильно. Заражённый, какой-то странный беспилотник, у интриги, Интринги, Джоуи, Ксандра, заражённый на Аргусе, у Иона. Я устал, и, пожалуй, тоже хочу спать, прямо как Йома. Корабль взял курс на Аргусу, прямиком во Фрей. Интерфейс сигнализировал о том, что срок первого периода подходит к концу, телу нужна реабилитация. Всем остальным Немезис выдавал то же самое. Первая ходка, проведенная в тонуль пространстве, подходила к концу. И хорошо, если мы сможем вернуться сюда полным составом.